300. Вдолжное время учитель даёт указания, как развивать и укреплять волю. Воля есть божественный атрибут тела. Воля создателя планеты и воля обычного человека различаются по степени, но не по существу. И воля имеет способность страсти и развиваться беспредельно. Пределы развитию воли нет. это развитие может идти самотёком причём процесс часто бывает даже обратным много болеющих безволием самое печальное зрелище но воспитание и развитие воли дух может сознательно взять в свои руки воля нуждается в постоянном сознательном упражнении не может быть действий без вольных Без воли есть вражда против божественной природы человека. Безвольное существо обречено на гибель. Без воли легко становится человек жертвою тёмных воздистей. Без воли нельзя. Значение воли, поняв и осознав беспредельность могущества духа, яро начните волю свою упражнять. Постоянно её закаляя на всём и во всём что идёт против высшей согласованности духа. Ей вид на земле согласованность высшую, может лишь огненный дух, силу свою утвердивший. Борис неустанно за право своё быть названным сыном владыки яро и мощно боись. Борис ночью и днём, не покладая оружия света,